Так распространяется возбуждение в тонких, непокрытых миелином волокнах. Там же, где есть миелиновая изоляция, возникновение таких коротеньких петель тока невозможно, и весь процесс развертывается лишь в перехватах Ранвье. Вот оказывается, для чего они существуют. В миелиновых волокнах возбуждение распространяется скачками от одного перехвата к другому и движется поэтому гораздо быстрее, чем в тонких волокнах. Таким образом, электрический ток в металлическом проводнике — это упорядоченное движение электронов, практически сразу возникающее на всем его протяжении, а нервный импульс Это движение возбудительного процесса вдоль нервного волокна, которое сопровождается возникновением электрического тока, вызывающего, в свою очередь, возбуждение соседнего участка. Такой способ распространения возбуждения объясняет две интересные особенности нервного импульса. Во-первых, проходя по длинному волокну, нервный импульс ничуть не засухает, оставаясь постоянным по величине в начале и в конце своего пути. Во-вторых, все импульсы, идущие по волокну, совершенно одинаковы. Они не отражают силы или особенностей раздражителя, вызвавшего нервный импульс, а зависят только от свойств нервного волокна, по которому распространяются. Эти положения были однажды проиллюстрированы в очень интересном опыте. По краю купола у медуз проходит нервное кольцо. По своему устройству оно существенно отличается от нерва, но в данном случае это не имеет значения. Импульс по кольцу медузы, как по нерву, может распространяться в обе стороны. Если раздражать какой-то участок кольца, импульсы побегут в обе стороны и, встретившись на противоположной стороне купола, погасят друг друга. Опыт, о котором идет речь, интересен тем, что ученым удалось, вызвав возбуждение на определенном участке кольца, блокировать соседний. Поэтому возбуждение могло распространяться лишь в одну сторону. А когда нервный импульс обижал кольцо, блокада была снята, и он беспрепятственно проследовал через это место, совершив второй, третий, четвертый виток. Целые сутки длился опыт. а импульс все бежал и бежал не замедляя скорости не уменьшаясь в величине опыт мог бы продолжаться и дольше до тех пор пока животное не погибло бы или не наступило полное его истощение электростанция под водой Европейцам от первого знакомства с электричеством до внедрения его в технику потребовалось почти две с половиной тысячи лет. Врачи начали использовать его в своей практике значительно раньше, хотя даже понятия об электричестве не имели. Многие выдающиеся врачи римского государства, такие как Клавди Гален, Лечили людей электричеством, пользуясь живыми электростанциями обитателей морских глубин. Рыб. В Средиземном и других морях земного шара водятся довольно крупные скаты. Римляне знали, каким удивительным образом добывают они себе пищу. Эти рыбы не гоняются за добычей, не выскакивают на нее из засады, спокойно, не торопясь. Плывут в толще воды, но как только поблизости оказываются мелкие рыбы, крабы или осьминоги, с ними что-то происходит. Начинаются судорожные конвульсии, миг другой, и неосторожные животные мертвы. Скат подбирает свою добычу и не торопясь отправляется дальше. Римляне думали, что удивительная рыба, увидев добычу, выделяет в воду какое-то ядовитое вещество. Яд действовал и на человека, причем прямо через кожу, но не был для него смертелен. Прикосновение к рыбе ощущалось как удар. Рука невольно отдергивалась. Римские врачи считали яд скатов очень полезным лекарством. Ради него и отлавливали их. и содержали в морских садках.